Его примированная гончая недавно ощенилась, и ей так же, как ее потомству, требовался особый уход. На псарне надо было поддерживать постоянную температуру, щенков нужно было взвешивать, а процесс их кормления записывать в журнал. Сэм знала все эти обычные процедуры. Она частенько наблюдала за тем, как Джулиан работает на псарне и даже иногда помогала ему. То есть он не просил ее сделать что-либо в принципе невыполнимое или даже хотя бы необычное и незнакомое. Однако стало ясно, что она не согласится оказать ему услугу, если он не объяснит, почему ему понадобилось обратиться к ней с просьбой. Джулиан вынужден был сказать «Николь пропала». «Ее родители в ужасном состоянии. Я должен поддержать их. Что значит «пропала»?» Тройной перестук ножа четко отделил слова друг от друга. Саманта, вероятно, трудилась за той деревянной доской, что покрывала разделочный стол, стоявший под единственным окошком в верхней части кухонной стены. Посредине эта толстая дубовая доска заметно истончилась, благодаря стараниям многих поколений ножей, рубивших на ней овощи. Исчезла. Во вторник отправилась в поход и не вернулась вчера вечером, как обещала. Скорее всего, загуляла с кем-то. объявила Саманта в своей обычной грубоватой манере. Лето еще не закончилось. По холмам по-прежнему шляется множество туристов. И вообще, как она могла пропасть? Разве вы с ней не собирались встретиться? В том-то и дело, — сказал Джулиан. Мы назначили встречу, а когда я зашел за ней, то ее не оказалось дома. Но это вполне в ее духе, — заметила Саманта. После этих слов ему вдруг захотелось чтобы кузина сейчас очутилась перед ним, и он смог бы залепить ей пощечину повеснущей физиономии. Должно быть, Саманта почувствовала, что он готов взорваться от ярости. Ладно, извини, я позабочусь о них. Позабочусь. Какая собака? Пока щенки появились только у одной, у Касси. Все понятно. Очередной перестук. А что передать твоему отцу? Нет никакой необходимости что-то передавать ему. Меньше всего Джулиану хотелось направлять мысли Джереми Бриттона в эту сторону. Насколько я понимаю, ты не вернешься к ланчу. Вопрос, заданный весьма выразительным тоном, прозвучал почти как обвинение, в нем смешались чувства раздражения, разочарования и обиды. «Твой батюшка обязательно поинтересуется причиной твоего отсутствия, Джули. Скажи ему, что меня вызвали спасатели. Посреди ночи спасение заблудших в горах душ едва ли объясняет, почему тебя не было за утренним столом. Если его мучило похмелье, а ты сама знаешь... что это стало обычным делом, то вряд ли он обратил внимание на мое отсутствие за завтраком. Если же к обеду он уже будет в состоянии замечать что-либо, то скажи ему, что горноспасатели вызвали меня сразу после завтрака. Интересно, как им это удалось, если тебя не было дома, когда они звонили? Господи, Саманта, может, прекратишь занудствовать? Мне плевать, что ты скажешь ему, только позаботься о собаках, хорошо? Дробный перестук. Прекратился. Изменился и голос Саманты. Резкость уступила место приглушенному раскаянию и обиде. «Я беспокоюсь только о том, чтобы у членов нашей семьи было все в порядке. Я знаю, извини. Ты молодчина Просто не представляю, что бы мы без тебя делали. Один я точно не смог бы справиться со всем нашим хозяйством. Всегда рада помочь, чем могу». «Ну так и помоги, не устраивай допросов». С пристрастием подумал он, но сказал лишь... Собачий дневник лежит в верхнем ящике письменного стола. Того стола, что в кабинете, а не в библиотеке. Библиотечный стол уже давно продан на аукционе, — напомнила она. На сей раз он получил скрытый намек. Финансовое положение семьи Бриттонов весьма плачевно. — Так неужели Джулиан действительно хочет рискнуть в будущем своего поместья, тратя силы и время на что угодно, кроме восстановления бротон Броттонменера? — Да, конечно, как я мог забыть, — сказал Джулиан.